Глава 44 четвёртая. Сергей. В голове трещит, в груди ноет, в сердце. Внезапно распускаются ландыши. Зайка беременна. У нас будет ребёнок. Я не мальчик, мне давно пора. Но я как бы не планировал, и, если честно, в шоке. Зайка, по ходу, тоже. И, судя по её состоянию, уже давно. Почему сразу не сказала? Спрашиваю осторожно. «Потому что ты не берёшь трубку!» Она орёт так, что у меня сворачиваются уши. Но всё по делу. Точно. Я не беру, я не отвечаю. Я игнорю её весь день. Зайка, прости. Я же не знал. Если бы знал, то сразу бы примчал. И плевать на всё. Пытаюсь обнять её, но она брыкается и дерётся. Лупит меня по груди своими маленькими кулачками. «Давай, родная, врежь мне как следует. Я заслужил». «Почему ты не брал трубку?» Она всё ещё орёт, но уже на пару в тише. Хотел сначала остыть. Объясняю я. Пытался не сделать и не наговорить лишнего. Я сейчас максимально зол на твоего отца. «При тут мой отец?» «Капец. Ты ещё спрашиваешь?» «Хотя, может, она и права. Её отец...» Похрен на него. То, что сейчас происходит, только между нами. «Да, я спрашиваю. Я не понимаю, почему ты ведёшь себя как... как...» Она пытается подобрать слово. «Как мамина пися». «Что, бля? Кто, бля?» Так меня ещё никто не называл. А если бы назвал, то сразу бы почувствовал свой язык в своей же жопе. Но зайке я говорю лишь... «Обосной?» «Ты исчезаешь. Сливаешься». Убегаешь от ответственности. Зайка, я здесь. Я никуда не убегаю. Я снова обнимаю её. Уже более успешно. Она остаётся в моих руках. Чувствую, как понемногу успокаивается. Но всё ещё злится. Я тебе 500 раз звонила и писала. Я за эти дни столько всего пережила. За какие дни? Мы же с тобой сегодня днём разговаривали. Что? Сегодня? Зайка отстраняется и удивлённо таращится на меня. «Ну да, это было часов пять назад, максимум шесть». «Не может быть». «А тебе кажется, что несколько дней прошло?» «Да». «Ты за это время так себя накрутила, что капец». «Да». «Я всё понимаю. Ситуация сложная. Моя девочка и так вся на нервах, а тут ещё это. Но это не проблема, это радость по-любому». «И всё равно ты должен был ответить!» — бурчит она. «Зай, не рычи. Всё будет хорошо. Я не знаю, как именно, но точно будет». Мы, наконец-то, выбираемся из прихожей. Я веду её к дивану, сажаю к себе на колени, утыкаюсь носом в её нежную шейку, сжимаю талию, кладу руку на живот. Он абсолютно плоский, маленький симпатичный зайчий животик чего это у меня в носу щиплет? Я что, совсем поплыл? На самом деле, я ещё не понял. До меня только-только начинает доходить. Зайка, это самая прекрасная новость. Говорю ей на ушко. Какая новость? Ты беременна? Нет. Внезапно вопитана. Что нет? Наверное. Я не знаю. Я ещё не сделала тест. В смысле? Я снова в ахуе. У меня задержка. Я сегодня поняла. Купила тест, но пришлось отдать его Маше. Она тоже беременна, представляешь? Маша? Я в душе не грибу, о какой Маше речь. Но зайка точно беременна. Потому что кроме как гормональным взрывом, всю эту дичь не объяснить. У моей разумной и логичной девочки явно сейчас каша в голове. И она такая счастливая, <звы> вздыхает Арина. Видимо, имея в виду ту самую Машу. «А ты, моя маленькая, что? Ты несчастная?» «Я? Я не знаю». «Так давай сделаем этот тест». «Давай. Я для этого и пришла. Я хотела с тобой, потому что ты...» «Это ты». «Да, зайка. Это я». И я, наконец, всё понял. У неё задержка, она разволновалась, хотела поделиться своими волнениями со мной, а я везде не отвечал. Она пообщалась с какой-то беременной Машей и после этого впала в истерику. Я по-прежнему молчал, как рыба об лёд. Она купила тест и приехала ко мне. Всё логично. Умница моя. «Нужно на него пописать, правильно?» — спрашиваю её. «Да». «Пойдём попьём водички». Мы, обнявшись, идём в зону кухни. Я наливаю Арише воды и открываю коробочку с тестом. Читаю инструкцию и веду её в ванную. Она расстёгивает джинсы, уже почти снимает, но испуганно смотрит на меня. «Выйди». «Нет», — отвечаю спокойно. «Я должен всё проконтролировать. У нас тут человек не в адеквате». «Но я же не буду. Я стесняюсь». «Ты не стесняешься», — говорю убеждённо. «Я твой будущий муж». «Что?» Есть Не знаю. Не знает она, ты беременна от меня. Может и нет. Да точно, я уверен. Спорим? На что? Отзывается моя азартная зайка. От чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты, чтобы я, не знаю. Я просто хочу быть счастливой. Отличное желание, сбудется, я гарантирую. Целую её в хмурый лобик. Серёж, может, ты всё-таки выйдешь? Нет, Ариш, я не уйду. Я и на с тобой пойду. Ты ещё не поняла? Зайка, ты влипла. Ты теперь от меня не избавишься.